Глава шестнадцатая. Команда с м е р т е л ь н ы х повелителей смерти. Часть шестая. Кекер в случае с первым этажом встретил нас лишь прямой наклонный коридор до полуразрушенные ступеньки. Однако стоило пройти очередные сто метров, как м о н о т о н н ы й ранее вид разбавился редкими потухшими факелами до да узорами на стенах. Подходим, тихо говорит корова. Мальчишка, готовься. г у Кивает Адам и порождает маленький сноп искр. Волнуется. Взгляд падает на сжимающийся кулак и м а г а Спустя еще несколько метров показался затемненный проход и вполне с е б е освещенная комната с успящими внутри птицами. Помнишь план? Сначала защитный экран, чтобы нас не прибило, а только затем огненные штуки. Ты же умеешь через барьеры колдовать. Научусь. Махнул он рукой. Начинать? Да. Киваю я и отхожу на пару метров подальше. Надеюсь, он хоть половину убьет. Если именно табор слабейшие стражи, то простыми огненными шарами тут не о т д е л е ш ь с я Это не шмели. Адам выставил руки, пару раз дернул пальцами, и на краю арки замерцал полупрозрачный синий экран. Все, находящиеся внутри химеры тут же в с к и н у л и головы и заверещали, поднимая в помещении вихрь из б е з о с т а н о в о ч н ы х взмахов крыльями. Боже, ну и стрёмная же херня! Ежился я от птичьего вопля. Их тамбуля т р и д ц а т и Факелы в миг потухли и в л ю ш ё н н о й свето комнате замелькали огни мерцающих глаз. С каждой секундой их поток становился всё ближе и ближе. п а ц а н вновь с жал разжал кулаки. Внимание! Вы активировали событие второй этаж куриного лабиринта. Вход в лабиринт сторожит босс и его верные прислужники. Цель победить всех врагов. Награда пропуск в следующую комнату. Изменение всех характеристик на плюс сорок пять. Внимание, вы встретили босса события Мисгарпия. Кто бы смел пройти мимо охраны первого этажа? – верещал, по-видимому, босс Гарпия. Вы жалкие создания, готовьте, чтобы увидеть истинного Солярис! – крикнул Адам. Мерцающие до этого символы на перчатках в миг потухли, а с ладони сорвался ярко-алый огненный шар. Он медленно влетел в центр комнаты и сбил одну из птиц. Отчего остальная стая тут же отпрыгнула и завопила еще громче. Но как ни странно, шар так и продолжал висеть. И это все, стрекотал противный женский голос. И это все на что? Активация. к о м н а т у осветила вспышка столь яркая, что все помещение превратилось в п л о ш н о е белое пространство. Зрелище хоть и казалось захватывающим, очарующим, но выдержать более трех секунд зрительного контакта не смог даже корова, несмотря на все свое телосложение. Вау, круто! Закивал я с закрытыми глазами. Мне кажется, это вполне эффективно. Жаль, я не знал, что света лишь прелюдия к самому приятному. В Следующую от моих мыслей секунду раздался звон, словно голова напрочь лишилась всех п е р е п о н о к Еще через одну комната окрасилась валой. А на последнюю третью секунду Ада в барьер вонзилось такое количество энергии, что от ее удержания из носа Адама пошла кровь. А кожа на руках облезла от обжигающего жара, р в у щ и й уши рев, запах сгоревших перьев и повышающаяся с каждой секундой температура. Мы впрямь оказались в инферно. Адам, хватит! а р у я с к в о з ь рев. Парень не слышит. Адам, дергаю его за плечо. Рука мага на секунду уходит с начальной позиции, и барьер дает слабину. Сквозь трещину голубого экрана прорывается сплошной поток огненной энергии, о п а л я е т м н е лицо и убивает у младшую химеру позади. а р г Схватился я за маску. Черт, даже так ч у в с т в у ю Видимо, температуре не хватило пары градусов до состояния боли, а потому и система не уменьшила ощущения до тех десяти процентов и позволила Валиру насладиться всем спектром приятных ощущений. Окно персонажа. Держась за маску, я смотрел на темное воплощение Пафоса. Фух, вещи и волосы не пострадали. Все же прорвавшаяся магия походила больше на сгусток энергии, нежели обычный огонь, а потому сжигать она ничего и не собиралась. Их вала богам! Через десять секунд свет в комнате моментально потух и явил весь устроенный магом ужас: десятки сгоревших дотла трупов, клубы черного дыма и тошнотворный запах опаленных волос. Обычная ранее комната превратилась в п е п е л и щ е б е з ж и з н и я однако сообщения о победе все еще нет. Остальные в комнату, добейте босса. Ловко отскакиваю от пробежавшего мистера. Адам, готовься. Хорошо, кивнул он и утёр кровь. Защитный экран исчез, и с пронзительным воем в помещение ворвался минотавр. х е м е р ы в атаку! Рычит он и указывает секира на шевелящийся силуэт. Более десятка зверей сорвалось с места и едва не сбило нас с адамом. Раздался в о й лай и миллион всевозможных звуков. Сквозь к о е прекрасно слышалось птичье стрекотание и свист воздушных клинков. Я поднялся с колена, помог мальчишке и забежал в комнату. г а р п е с наполовину опаленными перьями с к а к а л а по возвышенностям довольно обширного помещения и атаковала врагов ж а т ы м воздухом и острыми перьями. Стоило мне у з р е т ь всю картину, как снаряд вонзился в лапу одной из химер. И через пару секунд та повалилась на зем, с л и ю щ а я с я изо р т а п е н о й Первый на мистера. Я подхватываю слайма одной рукой и с разворота швыряю на м и н о т а в р а И ровно в тот момент, как первые капли с л и з н я коснулись тела коровы, гарпия выстреливает отравленным пером ему в грудь. Твою мать! Здесь бы не помешала Ариана. Я с трудом улавливал м е л ь к а ю щ и й с и л у э т птицы. Эй, Ада! Уже было крикнул я мальчишке. Мак неотрывно смотрел в область прыжков Босса и е д в а сдерживал энергию искрящихся пальцев. Он также, как и я, не успевал за движениями, но почему-то все еще продолжал смотреть в одну точку и что-то бормотать. Я прислушался. Влево, право, вниз, право, право, право, вниз, вверх, влево. Он ни на секунду не останавливался. Сейчас влево. Он с о к н у л пальцы. Бык сзади. Я повернулся на гардию. Ее силуэт в л е т е л аккурат в открывшийся портал. Перевожу взгляд на корову. Он перехватывает секиру двумя руками и на развороте сносит птицу голову. Внимание, вы победили босса этого события. Внимание, вы успешно завершили событие второй этаж куриного лабиринта. Награда: пропуск в следующую комнату, изменение всех характеристик на плюс +45. Голова отлетает в сторону и приземляется аккурат на торчащий с земли сталагмит. А тело мягко обваливается и едва не падает на босса первого этажа. Фух, выдохнул Адам. Победа. Легче, чем ожидалось. Он вытер под с о л б а и присел на выпирающий камушек. К как ты это сделал? спросил я. Что? Солнце создал? Так перчатки же спасут. Да нет же! Махнул я рукой. Как ты телепортировал гарпию? А, ну просто подгадал. Ей тут двигаться и не особо много. Он пальцами указал на все в о з в ы ш е н н о с т и и сталактиты. Из-за высокой скорости можно было собрать много информации и понять, что скачет она цикличная. н и х е р а ж себе, я почесал затылок. Я такое только под акселератором могу. Как он вообще просчитывал траекторию, если даже силуэта с трудом различим? Очень неплохо, Адам. Я поражен. п о х л о п а л п а р н я по плечу. Третий, обволаки руки нашему герою. Что? Тут же подскочил мальчик. Зачем? о ж о г и к и в а й на п о к р а с н е н и е Слим мокрый холодный поможет. Все нормально, я почти не чувствую. Он отскочил от огромной синей жижи. Сестра нас убьет, а что? Лучше послушайся. Меньший масштаб повреждений, меньше получим. Блин, остановился Мак. А ведь точно. В конце концов ему пришлось принять неизбежное о б ъ я т и е и окунуть руки в булькающую с л и з к у ю штуку. Но «Ну ты крут! Подошел корова. Не знаю, что бы мы без тебя делали. А ты разве не догадывался, что она настолько быстрая? – спросил парень. – Нет, помотал он головой. Только яде управление воздухом знал. Кстати, как она выжила после соляриса? – вклинился я в разговор. – Ну вот воздухом и укрылась, – ответил б ы к Когда я забежал, она в своеобразном коконе из ветра сидела. Видимо, другие этой способностью не обладали. Видимо, взгляд упал на угольки. Ну ничего, еще одно такое заклинание и мы третий этаж зачистим. <д Important lors Championship> не зачистим, вздохнул Адам. А почему? спросила за меня высшая химера. Только раз в три дня так могу. Он показал перчатки с п о т у ш и м и символами. <неп oder anything> Блин, п <Towers> а н и к Минотавр. А какого тогда чёрта ты использовал её не на последнем этаже? спросил я. Я не знал, что такое долгий откат. Блин, <��rires> я даже силу заклинания не знал, поэтому и барьер такой слабый поставил. Прости. <screen> <В coins> Он вздохнул и п о н у р и л голову. Повисла неприятная атмосфера. Блин, все же выглядит, будто я ругаюсь. Да ладно, я не виню. Главное, что справились. У тебя еще осталась энергия. Да, еще много. Кивает парень. Как и слабый барьер, заклинание с перчаток ее почти не ест. А что тогда кровь из носа пошла? Из-за слабого барьера. Так вообще-то нельзя делать. Если вливать много энергии, то в заклинание уровня повыше. У них вместилище для этого в разы больше. Мелкий же барьер мне отдачу ее возвращал. н у ты оклимаешься? Конечно, ничего серьезного. Еще пару минуток. Что ж, тогда приходи в себя и пойдем дальше. Очень бы хотелось завершить все за один день, чтобы закатиться в деревушку с радостными новостями. Я удалился от паренька и подошел к человеку второму. Так и знал, пожертвовали они лучницей. Передо мной стоял рыжий мужик в кожаных доспехах и с двумя мечами. Второй, чего тело г а р п и ю не занимаешь? Так оно бесполезно ж е ж. о буленые н мышцы, отсутствие перьев. Ну как-то же она на запредельных скоростях двигалась. Ну вот поэт это-то там мутело и не годится. Подошел второй жук. Чтобы так двигаться, ей пришлось снять эти ограничения с тела. Хозяин ее костям пиз. Понял, кивнул я. Ну тогда сожить ее кто-нибудь. Третья, разлепись и займись. Оставив частичку на Адаме, она поползла поедать пережаренные шашлыки и освободилась лишь по прошествии пяти минут. Так, но ну здесь больше ловить нечего. Осматриваюсь в последний раз и замечаю кивки товарищей. Хозяин, есть предложение. Понял, д руку корова. Слушаю. Мне кажется, Адаму стоит получше подготовиться к следующему б о с с у В смысле? Почему? Я так подумал, если я б о с с завязанный н а с и л е и т е л о с о ж ж е н и и гарпия на ловкости и скорости, то последним должен быть м а г с энергией и заклинаниями. А, я приложил руку к подбородку. А так как это паучиха, то без дальнего боя нам ее не достать, правильно? Говорил б э к Лучников нет, поэтому вся надежда только на мага. Если мы разберемся с мелочью, то босс явно будет на в о з в ы ж е н н о с т и ползать. Она ведь паук, а при том нужно будет еще нас защищать барьерами. Ведь только они магию останавливают. Адам задрал брови. Впрочем, как и все в комнате. Мистеру не хватало только белой рубашечки и элегантных очков. Ты откуда такой умный, народился? Ты серый кардинал, гений деревни, скрытой с к р ы т о й пещеры? Я не знаю. Почесал он макушку. А ведь и впрямь, кивнул Мак. Похоже, так оно и есть. Получается, здесь мне придется выложиться на полную. Он вздохнул и встал с камня. Ладно, пойдем, раньше сделаем, быстрее вернемся. Ага, к и в а ю Все в прошлое построение. Спустя минуту мы стояли ровно так же, как и в начале рейда. Корова, сколько твоих осталось? Было двенадцать, стало семь. х е р о в а А что произойдет, когда мы завершим подземелье? Химеры продолжат тебе подчиняться? Не знаю. п о ж а л о в плечами. Короче, ш е п ч у я на коровье ухо. Как только Адам уберет барьер, сразу же в ы п у с к а й всех оставшихся. Неизвестно останутся ли они к нам лояльны или нет. Понял. Шепотом протянул мистер. Ну все, народ, погнали. Мы протиснулись в очередную копию наклонного коридора, преодолевать который на сей раз пришлось более получаса. Вот будет в е с е л ь если телепорта здесь не работает и подниматься придется на своих двоих. Проход! Адам вскидывает руку. И даже отсюда я вижу шевелящиеся силуэты. Черт, много! Готов поливать огнем. Естественно, он тряхнул а руками и залил землю искрами. Отойдите. Все обитатели п а у ч е г о ц а р с т в а в миг повернулись на неожиданную вспышку и я в и л и вид сотен светящихся глаз. н о в с к и д к у я не мог определить количество врагов, но в одном сомневаться не приходилось – сотни, если не тысячи. И неизвестно, с л у ж и л о ли тому виной несметное количество глаз одной особи, или же мы впрямь столкнулись с ордой арахнидов. Фу, – сказал Адам и поставил барьер. Пауки! Комната оказалась удивительно огромной, размерами не уступавшая площади деревни. Внимание! Вы активировали событие последний этаж куриного лабиринта. Вход в лабиринт о р о ж и т босс и его верные прислужники. Цель: победить всех врагов. Награда: судьба великого леса и з м е н е н и е всех характеристик на плюс 60. Внимание! Вы встретили босса события Рахнера. Вы смогли уничтожить остальных стражей. Прошипел женский голос. Но «Ну, сможете ли вы одолеть меня? Ага. С рук адама срывается поток ревущего пламени и устремляется на огромного паука в центре комнаты. Аааа! Заверещал босс. И если вы когда-то видели турбины самых огромных самолетов, то вполне можете представить диаметр потока пламени из рук мальчугана. к о м н а т у з а п о л о н и л о шипение сгораемых арахнидов. т е м п е р а т у р а поднялась до столь высокой отметки, что окружающая нас атмосфера задвигалась волной, как бывает при контакте холодного и горячего воздуха. Несмотря на толстый, едва прозрачный барьер, спустя полминуты по телу выступил пот, а каждый вздох порождал обжигающую легкие боль. Готовьте забегать, кричит сквозь рев Адам. Они больше не умирают. Корова первыми о т п р а в л я е т е р Кричу стоящему позади монстру. Сейчас. Маг отдергивает руки и отпрыгивает в сторону. В бой! з а в ы л корова. В тот же миг мимо пронеслась с та химера, и без лишних сомнений они запрыгнули в сплошной черный дым. м и н а т а в р также едва не зашел в помещение, но моя вовремя вскинутая рука его остановила. Позже не все враги погибли, поясняю я. И нужно избавиться от лишней угрозы, ведь химеры могут перестать тебе подчиняться. Послышался с к у л ё ж и первый силуэт в темном пространстве замертво упал. Ничерта не видно, прорычал я. Ада, можешь д ы м раз- Раздался громкий хлопок и всё в комнате в том числе пепел с дымом придавило к земле. Вы думали, что сможете убить меня таким жалким способом? заговорила откуда-то паучиха. В живых осталось пять химер и сорок один паук.